Глава двенадцатая. Ночь с дёрцлом. В те вечера, когда мистеру Сапси нечего делать, а созерцание собственного глубокомыслия, несмотря на обширность этой темы, успевает ему приесться, он выходит подышать воздухом и прогуливается в ограде собора и по его окрестностям. Ему приятно пройтись по кладбищу с гордым видом собственника, благосклонно взирая на склеп миссис Сапси, как землевладелец мог бы взирать на жилище облагодетельствованного им арендатора, ибо разве не проявил он по отношению к ней исключительную щедрость и не выдал этой достойной жене Зримую для всех награду. Его самолюбие льстит, когда он видит как случайный посетитель заглядывает сквозь окружающую склеп решетку и, возможно, читает сочиненную им надпись. А если попадается ему навстречу какой-нибудь чужак, быстрым шагом идущий к выходу, Мистер Сапси не сомневается, что тот спешит выполнить предписание, начертанное на памятнике. «Краснее удались!» За последнее время важность мистера Сапси еще возросла, ибо он стал мэром Клойстергема. А ведь не подлежит сомнению, что если у нас не будет мэров... и притом в достаточном количестве, то весь костяк общества, мистер Сапси считает себя автором этой смелой метафоры, рассыплется в прах. Бывало ведь даже, что мэров возводили в дворянское достоинство за поднесенные ими по какому-нибудь торжественному случаю адреса, эти... Адские машины, бесстрашно взрывающие английскую грамматику. Почему бы и мистеру Сапси не сочинить какой-нибудь такой адресок и с таким же приятным результатом? Встань, сэр Томас Сапси, ибо таковы суть соль земли. С того вечера, когда мистер Джаспер впервые посетил мистера Сапси, и был угощен портвейном, и эпитафией, партией в трик-трак, холодным ростбифом и салатом, их знакомство упрочилось. Мистер Сапси побывал в домике над воротами, где его встретили не менее гостеприимно. Мистер Джаспер даже уселся за рояль и пел ему, щекоча его уши, которые, как известно, у этой породы животных, выражаясь метафорически, столь длинны, что представляют значительную поверхность для щекотания. Мистеру Сапси в этом молодом человеке особенно нравится то, что он всегда готов позаимствовать мудрости у старших. У него здравые понятия, сэр, здравые понятия. В доказательство чего мистер Джаспер спел ему Не какие-нибудь шансонетки, излюбленные врагами Англии, а доподлинный национальный продукт, патриотические песни времен Георга Третьего, в которых слушателя, именуя его бравы и мои молодцы», побуждали предать разрушению все острова, кроме одного, обитаемого англичанами, равно, как и все континенты, полуострова, перешейки, мысы и прочие географические формы суши, а также победоносно бороздить моря по всем направлениям. Короче говоря, после этих музыкальных номеров становится вполне ясно, что провидение совершило большую ошибку, создав только... одну маленькую нацию с львиным сердцем и такое огромное количество жалких и презренных народов. Заложив руки за спину, мистер Сапси медленно прогуливается в этот сырой вечер возле кладбища, подкарауливая краснеющего и удаляющегося пришельца. Но вместо того, завернув за угол, видит перед собой самого настоятеля, занятого разговором с главным же злоносцем и мистером Джаспером. Мистер Сапси отвешивает ему почтительнейший поклон и тотчас приобретает столь клерикальный вид, что где уж до него какому-нибудь архиепископу Йоркскому или Кентерберийскому? «Вы, очевидно, собираетесь написать о нас книгу, мистер Джаспер», — говорит настоятель. «Да, вот именно, написать о нас книгу. Что ж, мы здесь очень древние, о нас можно написать хорошую книгу. Мы, правда, не так богаты земными владениями, как годами». но, может быть, вы и это вставите, в числе прочего, в свою книгу и привлечете внимание к нашим недостаткам? Мистер Топ, как ему и полагается, находит это замечание своего начальника в высшей степени остроумным. «Я вовсе не собираюсь», — отвечает мистер Джаспер, — «стать писателем или археологом». это у меня так прихоть да и в этой прихоти не столько я повинен сколько мистер сапси каким это образом господин мэр спрашивает настоятель добродушным полупоклоном, отмечая присутствие своего двойника каким образом господин мэр мне совершенно неизвестно ответствует мистер сапси оглядываясь в поисках разъяснений на что изволит намекать его преподобие, после чего он принимается изучать во всех подробностях свой оригинал. «Дёрдлс!» — скромно вставляет мистер Топ. «Да!» — откликается настоятель. «Дёрдлс! Дёрдлс!» «Дело в том, сэр!» — поясняет мистер Джаспер. что мистер Сапси первый пробудил во мне интерес к этому старому чудаку. Глубокое знание человеческой природы, присущее мистеру Сапси, его умение вскрыть все затаенное и необычное в окружающих людях, впервые показало мне этого человека в новом свете, хотя я и до сих пор постоянно с ним встречался. — Это не удивило бы вас, сэр, если бы вы слышали, как мистер Сапси однажды при мне беседовал с ним у себя в гостиной. А -а -а -а", — восклицает мистер Сапси с неизъяснимой важностью и снисходительностью, подхватывая брошенный ему мяч. — Да, да! Его преподобие это имеет в виду? Да! Я свел Дёрдлса и мистера Джаспера! — Я считаю Дёдлса характерной фигурой, которую вы, мистер Сапси, умеете двумя-тремя искусными прикосновениями вывернуть наизнанку, — говорит мистер Джаспер. — Ну, не совсем так, — неуклюже скромничает мистер Сапси. — Возможно, я имею на него некоторое влияние, — Возможно, я нашел способ заглянуть ему в душу. Его преподобие благоволит вспомнить, что я как-никак знаю свет. Тут мистер Сапси заходит за спину настоятеля, чтобы получше рассмотреть пуговицы у него на заду. «Ну что ж», — говорит настоятель, оглядываясь, он не понимает, куда вдруг девалась его копия. «Надеюсь, вы обратите на пользу ваше знания Дёдрлса и внушите ему, чтобы он, Боже упаси, не сломал как-нибудь шею нашему достойному и уважаемому регенту. Этого мы никак не можем допустить. Его голова и голос слишком для нас драгоценны». Мистер Топ снова приходит в восторг от остроумия своего начальника. Сперва он почтительно корчится от смеха, затем, деликатно понизив голос, высказывает предположение, что уж, конечно, всякий был бы счастлив сломать себе шею, за честь бы почел удовольствие, лишь бы заслужить такую похвалу из таких уст». «Я беру на себя ответственность, сэр», — горделиво заявляет мистер Сапси, — «за целость шеи мистера Джаспера. Я скажу Дедрусу, чтобы он ее поберег. А уж если я скажу, так он сделает. В чем сейчас заключается угрожающая ей опасность?» — осведомляется он с величаво покровительственным видом. «Да только в том, что мы с Дёдлсом думаем сегодня предпринять прогулку при лунном свете среди гробниц, склепов, башен и развалин», — отвечает Джаспер. «Помните, вы тогда сказали, что мне, как любителю живописных эффектов, это будет интересно?» «Как же, как же, помню», — отвечает аукционист. «И этот напыщенный болван...» В самом деле убежден, что он помнит. «Следуя вашему совету, — продолжает Джаспер, — я уже раза два бродил с ним днем по этим местам, а теперь хочу обследовать самые глухие закоулки при лунном свете». «А, вот и он сам! — говорит настоятель. И в самом деле вдали появляется Дёрдлс со своим узелком, и шаркающей походкой направляется к ним. Подшарков ближе и заметив настоятеля, он снимает шляпу и, зажав ее подмышкой, хочет удалиться, но мистер Сапси его останавливает. «Поручаю вашим заботам моего друга», произносит он так веско, словно оглашает судебное постановление. «А кто же ты из ваших друзей помер?» — спрашивает Дёрдлс. «Я что-то не получал заказа ни для какого вашего друга». «Я имею в виду моего живого друга, мистера Джаспера». «А, его?» — говорит Дёрдлс. но ну, он он-то и сам может о себе позаботиться». «Ну и вы тоже позаботьтесь о нем», — говорит мистер Сапси. В голосе его прозвучала повелительная нотка, поэтому Дёрдлс обмеривает его угрюмым взглядом. «Нежайше прошу прощения у его преподобия», — мрачно говорит он. «Но кабы вы, мистер Сапси, заботились о том, что вас касается?» так уж дерргуз позаботился бы о том что его касается вы сегодня не в духе замечает мистер сапси и подмигивает остальным приглашая их полюбоваться как ловко он сейчас усмирит этого бирюка мои друзья касаются меня а мистер джаспер мой друг и вы тоже мой друг не заводите себе такой манеры «Хвастать!» — возражает Дёрдлс, предостерегающе покачивая головой. «А то оно, пожалуй, войдет у вас в привычку». «Вы не в духе!» — повторяет мистер Сапси краснея, но все же снова подмигивая присутствующим. «Ну, правильно!» — говорит Дёрдлс. «Не люблю вольностей!» Мистер Сапси подмигивает в третий раз, как бы говоря, «Согласитесь, что я поставил его на место». И незаметно ускользает с кладбища и стянет этой дискуссии. Дёрдлс желает его преподобию спокойной ночи и добавляет, «Когда я вам понадоблюсь, мистер Джаспер, вы знаете, где меня искать. А мне еще надо пойти домой, почиститься». и вскоре тоже исчезает из виду. Пойти домой почиститься — это одна из тех странных идей Дёрдлса, которые заключают в себе не только противоречие, но даже прямое отрицание непреложных фактов, ибо никто еще не видал следов чистки ни на нем самом, ни на его шляпе, ни на его сапогах, ни на его одежде. Все эти предметы всегда в равной мере покрыты пылью и перемазаны в известке. Уже зажигаются цепочки огней вдоль соборной ограды, и фонарщик с изумительным проворством то взбегает вверх, то соскальзывает вниз по своей лесенке, той самой лесенке, которой испокон веков пользовались в Клойстергеме для зажигания фонарей. Способ нельзя сказать, чтобы удобный, но под священной сенью этого неудобства возросли многие поколения местных жителей, и Клойстергем, конечно, счел бы святотатством всякую попытку его устранить, и настоятель спешит домой к обеду, мистер Топ к чаю, и мистер Джаспер к своему роялю. Придя домой, мистер Джаспер не зажигает лампы. Комната освещена лишь отблесками от огня в камине. И, сидя за роялем, он долго наигрывает и напевает своим прекрасным голосом хоралы и кантаты. Так проходит часа два или три. Уже давно стемнело. Скоро взойдет луна. Тогда он тихонько закрывает рояль. Тихонько переодевается, сменяя сюртук на грубую куртку, засовывает в самый большой карман вместительную фляжку, оплетенную ивовыми прутьями, надевает шляпу с низкой тульей и с широкими мягкими полями и тихо выходит. Почему он так тихо, так бесшумно все делает сегодня ночью? Внешних причин для этого как будто нет, но, быть может, есть внутренняя причина, затаившаяся в каком-то глухом уголке его сознания. Он подходит к недостроенному дому Дёрдлса, вернее, к той дырке в городской стене, которая служит каменщику жильем, и, заметив внутри свет — Тихонько пробирается среди могильных плит, памятников и каменных обломков, Загромождающих двор и уже кое-где озаренных сбоку восходящей луной. Поденщики дёрдлса давно ушли, Но две большие пилы ещё торчат в полураспиленных глыбах, И чудится, что вместо живых рабочих в будочках их дневном укрытии, притаились сейчас два ухмыляющихся скелета из пляски смерти. И вот-вот примутся выпиливать могильные плиты для двух будущих клойстергемских покойников. Тем-то и не вдомек, потому что сейчас они живы и, может быть, даже весело проводят время. Но любопытно бы знать, кто они — Эти двое, уже отмеченные перстом судьбы. Или, по крайней мере, один из них. Эй, дёрдлс! Свет перемещается, и дёрдлс со свечой в руках показывается на пороге. Он, должно быть, чистился при помощи бутылки, кувшины и стакана. ибо никаких других очистительных приборов незаметно в пустой комнате с кирпичными стенами и голыми стропилами вместо потолка, в которую Дёрдлс вводит своего гостя. — Вы готовы? — Готов, мистер Джаспер. И пусть стариканы вылазят наружу, коли посмеют, когда мы станем ходить среди их могил. — У меня против них храбрости хватит. — Не из бутылки ли вы ее почерпнули? Или она у вас своя, прирожденная? — Что из бутылки, что своя — это все едино, — отвечает Дёрдлс. — У меня обе есть. Он снимает со стены фонарь, сует в карман несколько спичек на случай, если понадобится его зажечь, и оба выходят, прихватив неизменный дёрдлсов узелок с обедом. Странная эта экспедиция, что дёрдлс, вечно блуждающий, словно привидение, среди древних могил и развалин, вздумал ночью карабкаться по лестницам и нырять в подземелье и вообще шататься без цели, в этом нет ничего необычного. но чтобы регент Или кто иной пожелал к нему присоединиться и изучать эффекты лунного освещения в такой компании — это уж другое дело. Так что, поистине, это странная, очень странная экспедиция. «Осторожнее у ворот, мистер Джаспер. Видите? Там куча слева». «Вижу. Что это такое?» Негашеная известь. Мистер Джаспер останавливается и ждет, пока его нагонит замешкавшийся Дёрдлс. Негашеная известь? Да, подтверждает Дёрдлс. Наступите, башмаки вам сожжет. А ежели поворошить ее малость, так и все ваши косточки съест, без остатка. Они идут дальше, минуют тлеющие красными огоньками окна двухпенсовых номеров и выходят на яркий лунный свет в монастырском винограднике. Затем приближается к дому младшего каноника. Тут повсюду еще лежит тень. Луна рассеет ее, когда поднимется выше». Внезапно в тишине к ним доносится стук захлопнувшейся двери. Из дома выходят двое. Это мистер Крис Паркл и Невилл. Мистер Джаспер со странной улыбкой быстро прижимает ладонь к груди Дёрдлса, удерживая его на месте. «Там, где они стоят, тени особенно черны». И там сохранился еще кусок старой каменной ограды, Невысокой всего по грудь человеку. Когда-то здесь был сад, теперь тут дорога. Еще два шага, и Дёрдл с мистером Джаспером завернули бы за эту ограду, Но остановившись так внезапно, они находятся сейчас по ту ее сторону. Прогуляться вышли. Шепчет мистер Джаспер Они сейчас пойдут туда, где светлее Переждем здесь А то они нас задержат Да, пожалуй, еще увяжутся с нами Дердл согласно кивает И принимает жевать что-то извлеченное из узелка Джаспер, облокотясь на стену И, подперев кулаками подбородок Смотрит на гуляющих На мистера Крис Паркла он не обращает никакого внимания, но так вперил взгляд в Невилла, как будто взял его на мушку и уже держит палец на спусковом крючке и сейчас выстрелит. Такая разрушительная сила ощущается в нем, в выражении его лица, что даже Дёрдлс перестал жевать и уставился на него, Держа за щекой что-то недожеванное А мистер Крис Паркл и Невил Прохаживаются взад и вперед, тихо разговаривая О чем они говорят, понять трудно Слова долетают урывками Но мистер Джаспер уже два или три раза Ясно слышал свое имя «Сегодня первый день недели», — говорит мистер Крис Паркл. Теперь его хорошо слышно, потому что они повернули назад. «А последний день на этой неделе — сочельник». «Вы можете положиться на меня, сэр». С того места, где они только что стояли, эхо отчетливо доносило голоса. но по мере того, как они приближаются, разговор снова становится невнятным. В том, что говорит мистер Крис Паркл, можно разобрать только слово «доверие», наполовину заглушенное отголосками, а затем обрывок ответа «Еще не заслужил, но надеюсь заслужить, сэр». А когда они еще раз поворачивают, Джаспер опять слышит свое собственное имя и реплику мистера Крис Паркла «Не забывайте, что я поручился за вас». Дальше опять невнятно, они остановились, Невил горячо жестикулирует. Когда они снова пускаются в путь, видно, что мистер Крис Паркл поднимает глаза к небу и указывает куда-то вперед. Затем они медленно удаляются и словно истаивают в лунном сиянии на лужайке за домом младшего каноника. Все это время мистер Джаспер стоит не шевелясь, только когда они исчезли из виду, он поворачивается к Дёрдлсу и вдруг раздражается смехом. Дёрдлс, все еще держа что-то недожеванное за щекой, и, не видя причин для веселья, остолбенело глядит на него, пока, наконец, мистер Джаспер не роняет голову на руки, изнемогая от смеха. Тогда Дёрдлс, видимо, отчаявшись что-либо понять, судорожно проглатывает недожеванный кусок, вероятно, к немалому ущербу для своего пищеварения. В этих укромных уголках вокруг собора редко кого встретишь после наступления темноты. Здесь и днем мало прохожих, а ночью их вовсе нет. И не только потому, что в том же направлении и почти рядом, отделенная только зданием собора пролегает шумная главная улица, естественный канал для всего движения в Клостергеме, но еще должно быть и потому, что с приходом ночи Всюду, здесь и вокруг собора, и среди монастырских развалин, и на кладбище водворяется таинственная, наводящая жуть тишина, которая не всякому по сердцу. Спросите любого клойстергемского гражданина, встреченного днем на улице, верит ли он в привидения, опросите хоть сто человек, все скажут, что не верят. Но Предложите им ночью на выбор, пройти ли прямиком через эти притихшие пустынные места или по главной улице, мимо освещенных лавок, и девяносто девять предпочтут более длинную, но и более людную дорогу. Вряд ли это объясняется каким-нибудь местным суеверием, связанным с бывшими монастырскими угодьями. Хотя полуночное явление там некой призрачной дамы с младенцем на руках и веревочной петлей на шее засвидетельствовано многими очевидцами, столь же, впрочем, неуловимыми, как и она сама. Вернее всего, дело тут в том невольном отвращении, которое прах, еще одушевленной жизнью. испытывает по отношению к праху, от которого жизнь уже отлетела. А кроме того, всякий хоть вслух и не скажет, но про себя, вероятно, рассуждает так. Если мертвые при известных условиях могут являться живым, то здесь условия самые подходящие, и мне, живому человеку, лучше отсюда поскорее. убраться Поэтому, когда мистер Джаспер и Дёрдлс останавливаются перед маленькой дверью, ведущей в подземелье, от которой у Дёрдлса есть ключ, и оглядывают напоследок залитые лунным светом аллеи, на всем доступном их обозрению пространстве не видно ни единой живой души. Можно подумать, что прибой жизни разбивается о домик над воротами, словно о неодолимую преграду. Шум прибоя слышен по ту сторону, но ни одна волна не проникает подарку арку, высоко над которой в занавешенном окне мистера Джаспера красным огнем светит лампа, как будто этот пограничный домик — это маяк, вознесенный над бурным морем. Они входят, запирают за собой дверь, спускаются по неровным ступенькам, и вот они уже в подземелье. Фонарь не нужен. Лунный свет бьет в готические окна с выбитыми стеклами и поломанными рамами, отбрасывая на пол причудливые узоры. От тяжелых каменных столбов, поддерживающих свод, Тянутся вглубь подземелья густые черные тени, а между ними пролегли световые дорожки. Мистер Джаспер и Дёрдлс бродят туда и сюда по этим дорожкам, и Дёрдлс разглагольствует о стариканах, которых он надеется в ближайшее время откопать. Он даже похлопывает по стене, где, по его соображениям, Их угнездилась целая семейка с таким видом, как будто он, по меньшей мере, старый друг этой семьи. Дёрдлс совсем утратил привычную свою молчаливость под воздействием фляжки мистера Джаспера, которая то и дело переходит из рук в руки. Это, однако, следует понимать в том смысле, что мистер Джаспер прикасается к ней только руками, а дёрдлс ещё и губами, каждый раз высасывая порядочную порцию её содержимого, тогда как мистер Джаспер лишь вначале отхлебнул немного и, прополоскав рот, выплюнул. Затем они приступают к восхождению на башню. На ступеньках первого марша, ведущих во внутренность собора, Дёрдлс вдруг решает малость передохнуть. Здесь темным темно, но из этой тьмы им ясно видны световые дорожки, по которым они только что проходили. Дёрдлс усаживается на ступеньку, мистер Джаспер — на другую. Тотчас от фляжки, каким-то образом окончательно перешедшие в руки Дёрдлса, Распространяется аромат, свидетельствующий о том, что пробка из нее вынута. Но установить это можно лишь обонянием, так как ни один из сидящих на лестнице другого не видит. И все же, разговаривая, они поворачиваются друг к другу, как будто это помогает их общению между собой. «Хорош коньячок, мистер Джаспер». — Да уж, должен быть очень хороший. Я нарочно покупал для этого случая. — А стариканы-то не показываются, а, мистер Джаспер? — Их хорошо делают. А то, если бы они вечно путались среди живых, так в мире было бы еще меньше порядка, чем сейчас. — Да, путаница была бы изредная. Соглашается Дёрдлс и умолкает, задумавшись. Видимо, до сих пор он никогда еще не расценивал появление призраков с этой чисто утилитарной точки зрения, как возможную опасность для домашнего или хронологического порядка. — А как вы думаете, мистер Джаспер, только у людей бывают призраки? — А может, бывают призраки вещей? — Каких вещей? — Грядок, илеек, лошадей из бруи? «Нет. Звуков». «Каких звуков?» «Ну, криков». «Каких криков? Стулья починять?» «Да нет. Воплей. Сейчас я вам расскажу. Дайте только уложить фляжку как следует». Тут пробка, очевидно, опять вынимается, а потом снова вставляется на место. «Так, теперь все в порядке». Ну так вот, в прошлом году, об эту же пору, только недели позже, занимался я тоже с бутылочкой, как оно и положено на праздниках. Привечал ее голубушку по-хорошему. Да увязались за мною эти негодники. Вздешние мальчишки, спасу от них нет. Ну, я все-таки от них удрал и забрался сюда. Вот где мы сейчас. А тут я заснул. И что ж меня разбудило? Призрак вопля. Ох, и страшный же был вопль. Не приведи, Господи. А после еще был призрак собачьего воя. Эдакий унылый, жалобный вой. Вроде как... когда собака воет к покойнику. Вот что со мной приключилось в прошлый сочельник. Вы это на что намекаете? Раздается из темноты резкий, чтобы не сказать злобный вопрос. А на то, что я всех расспрашивал, и ни одна живая душа во всем околотке не слышала ни этого вупля, ни этого воя? ну Я и считаю, что это были призраки. Только почему они мне явились, не понимаю. Я думал, вы не такой человек, презрительно говорит мистер Джаспер. Я тоже так думал, с обычной невозмутимостью отвечает Дёрдлс. А вот поди ж ты, они меня выбрали. Джаспер рывком встал на ноги, Еще когда спрашивал Дёрдлса, на что тот намекает, теперь он решительно говорит. Ну, хватит, мы тут замерзнем, ведите дальше. Дёрдлс повинуется и тоже встает на ноги, правда, не очень твердо. Отпирает дверь наверху лестницы тем же ключом, каким открывал дверь в подземелье, и оказывается в соборе, в проходе сбоку от алтаря. Здесь тоже лунный свет бьет в окна, и он так ярок, что от расписных стекол на лица вошедших ложатся цветные пятна. Дёрдлс, остановившийся на пороге, пропуская вперед мистера Джаспера, имеет прямо-таки жуткий вид, словно выходец из могилы. Лицо его перерезает фиолетовая полоса, лоб залит желтым. Но... Не подозревая об этом, он хладнокровно выдерживает пристальный взгляд своего спутника, хотя тот не отрывает от него глаз, пока нашаривает в карманах еще раньше доверенный ему ключ от железной двери, которую им предстоит отпереть, чтобы проникнуть в башню. «Вынесите вот это и фляжку, и довольно с вас», — говорит мистер Джаспер. возвращая ключ дёрдлсу, а узелок дайте мне. Я помоложе и не страдаю от дышкой. Дёрдлс секунду колеблется, не зная, чему отдать предпочтение: узелку или фляжке, но в конце концов избирает фляжку, как более приятную компанию. А сухую провизию уступает своему товарищу по исследованию неизвестных стран. Затем начинается подъем на башню. С трудом взбираются они по винтовой лестнице, поворот за поворотом, нагибая голову, чтобы не стукнуться о верхние ступеньки или о грубо вытесанный каменный столб, служащий осью этой спирали. Дёрдл зажигает фонарь, извлекая из холодной каменной стены искру того таинственного огня, который таится во всякой материи, и, руководимые этим тусклым светочем, они пробиваются сквозь тенёта паутины и залежи пыли. Странные места открываются им по пути. Раза два или три они попадают в низкие сводчатые галереи, из которых можно заглянуть в залитый лунным светом неф. И когда дёрдлс помахивает фонарём, смутно выступающие из темноты головки ангелов на кронштейнах крыши тоже покачиваются и словно провожают их взглядом. Дальше лестница становится ещё круче, ещё теснее, И откуда-то уже веет свежим ночным ветром, И порою слышен в темноте тревожный крик Вспугнутой галки или грача, А затем тяжелые взмахи крыльев, От которых в этом замкнутом пространстве На головы Дёрдлса и Джаспера Сыплется пыль и солома. Наконец, оставив фонарь за поворотом лестницы, Так как тут уж дует не на шутку, Они заглядывают через парапет, и взором их открывается весь клойстергем, необыкновенно красивый в лунном свете. У подножия башни разрушенные обиталища и светилища умерших. Подальше сбившиеся в кучу и облагороженные мшистым налетом красные черепичные крыши и кирпичные дома живых, а ещё дальше Река, которая, извиваясь, выползает из туманной гряды на горизонте, словно там ее начало, и стремится вперед, покрытая рябью, уже волнуемая предчувствием близкого своего слияния с морем. Да, все ж таки это очень странная экспедиция. Джаспер, который по-прежнему движется необыкновенно тихо и бесшумно, хотя для этого как будто и нет причины, с любопытством разглядывает раскинувшийся внизу город, в особенности самую тихую его часть, ту, что лежит в тени от собора. Но с не меньшим любопытством разглядывает он и дердался. и тот временами чувствует на себе этот пристальный, сверлящий взгляд. Но только временами, ибо Дёрдлс чем дальше, тем все больше одолевает сонливость. Подобно тому, как аэронавт на воздушном шаре облегчает его тяжесть, чтобы подняться выше, так и Дёрдлс значительно облегчил фляжку, пока поднимался по лестнице. и теперь он то и дело засыпает на ходу и на полусловие обрывает свои разглагольствования. Иной раз у него даже делается что-то вроде бреда. Ему чудится, например, что земля не где-то далеко внизу, а тут же на одном уровне с башней, и он порывается занести ногу через парапет и пройтись по воздуху. Таково его состояние, когда они начинают спускаться. И как аэронавт увеличивает груз, когда хочет опуститься ниже, так и Дёрдлс еще дополнительно нагружается из фляжки, чтобы успешнее осуществить спуск. Вернувшись к железной двери и заперев ее, причем Дёрдлс дважды чуть не падает и один раз в кровь разбивает лоб, они снова спускаются в подземелье намереваясь выйти тем же путем каким пришли но к тому времени когда они вновь вступают на знакомые световые дорожки удердыался уже так заплетаются ноги равно как и язык что он не то валится не то ложится на пол возле одного из каменных столбов сам отяжелевший как камень и невнятно умоляет своего спутника позволить ему соснуть минуточку. — Ладно уж, раз не можете иначе, — отвечает Джаспер, — но я вас не оставлю. Спите, а я пока тут поброжу. Дёрдлс мгновенно засыпает и видит сон. — Сон этот? Прямо сказать, не мудрящий, если принять во внимание, насколько обширна страна сновидений и какие причудливые образы иной раз там бродит. Сон Дёрдлса замечателен только тем, что он очень тревожен и очень похож на действительность. Ему снится, что он лежит в подземелье и спит. и вместе с тем все время считает шаги своего спутника, который прохаживается взад и вперед. Потом ему снится, что шаги затихают где-то в безднах времени и пространства. Потом, что его трогают, и что-то падает из его разжатой руки. Это что-то звякает при падении, и кто-то шарит вокруг. А потом Дёрдлсу снится, что он долго лежит один. Так долго, что световые дорожки меняют направление от того, что луна передвинулась в небе. Потом он медленно выплывает из глубин бессознательности, чувствует, что ему холодно и неудобно, и, наконец, просыпается с болью во всем теле, и видит, что дорожки и впрямь изменили направление, точь-в-точь, точь, как было во сне. А мистер Джаспер расхаживает по ним, притопывая и хлопая рукой об руку. «Эй!» — восклицает Дёрдлс, неизвестно почему встревоженный. «Проснулись, наконец», — спрашивает мистер Джаспер, подходя к нему. «Знаете ли вы, что ваша одна минутка превратилась в добрую сотню?» «Ну вот еще!» «Да уж поверьте!» «Который час?» «Слушайте, сейчас будут бить часы на башне». Маленькие колокола отзванивают четыре четверти, потом начинает бить большой колокол. «Два!» — восклицает Дёрдлс, торопливо вставая. — Что же вы меня не разбудили, мистер Джаспер? — Я пробовал. Да ведь легче мёртвого разбудить. Хотя бы вон вашу семейку в углу. — Вы меня трогали? — Трогал? Да я вас тряс изо всей силы. Вспомнив о загадочном прикосновении во сне, Дёрдлс смотрит на пол и видит, что ключ от подземелья лежит возле того места, где он спал. «Я, стал быть, тебя обронил!» Бормочет он, подбирая ключ, удовлетворенный тем, что и эта часть сна получила объяснение. Но когда он снова выпрямляется, насколько он сейчас вообще способен выпрямиться... Он опять ощущает на себе пристальный, испытующий взгляд своего спутника. Ну, — но улыбаясь, — говорит Джаспер, — вы уже совсем собрались? Не спешите, пожалуйста. — Вот только узелок завяжу поаккуратней, и я к вашим услугам. Завязывая узелок, он опять замечает, что за ним следят. — — Да вы в чем меня подозреваете, мистер Джаспер? — говорит он с пьяной сварливостью. — если у кого есть насчет Дёрдлса подозрения, так пусть скажет, какие. — Насчет вас, милейший мой мистер Дёрдлс, у меня нет никаких подозрений. Но я подозреваю, что коньяк в моей фляжке был крепче, чем мы оба думали. «И еще я подозреваю», — добавляет он, поднимая фляжку с пола и переворачивая ее, — «что она пуста?» Дердл судостаивает рассмеяться в ответ на эту шутку. Все еще посмеиваясь, словно сам девясь своим способностям по части поглощения крепких напитков, он, покачиваясь, бредет к двери и отпирает ее. Оба выходят... Дёрдлс запирает дверь и прячет ключ в карман. «Тысячу благодарностей за интересную и приятную прогулку», — говорит Джаспер, подавая ему руку. «Вы доберетесь один домой?» «С чего ж бы мне не добраться?» — оскорбленно отвечает Дёрдлс. «Вы не вздумайте меня провожать. Это уж стыд для меня будет». «Дёрдлс, тогда и вовсе домой не пойдёт. Не пойдёт он домой до утра. А и утро придёт, он домой не пойдёт. Не пойдёт и всё». Это он произносит крайне вызывающим тоном. «В таком случае, спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» мистер Джаспер. Каждый поворачивает в свою сторону, как вдруг тишину прорезает пронзительный свист, за которым следуют выкрики. «Кукареку, киккирики, не шляйся после десяти, а не то дураку камнем проломлю башку! Кукареку, будь начеку!» И тотчас камни градом летят в стену собора, а через дорогу виден безобразный мальчишка, пляшущий в лунном свете. — Что? Этот дьяволенок опять за нами шпионил? — в ярости кричит Джаспер. Он так мгновенно воспламенился и так пышет злобой, что сам в эту минуту похож на дьявола, только постарше. — Убью, мерзавца! Изувечу! Невзирая на беглый огонь, направленный в него, и неоднократно попадающий в цель, он кидается на депутата, хватает его за шиворот и тащит через дорогу. Но с депутатом не так-то легко совладать. С истинно бесовской хитростью он тотчас улавливает выгоды своего положения, и едва его схватили за шиворот, как он подбирает ноги и, повиснув в воздухе, хрипит, как удавленник, и корчится, и извивается всем телом, словно в последних судорогах удушья. Противнику ничего не остается, как бросить его. Он мгновенно вскакивает на ноги, отбегает к Дёрдлсу, и злобно, ащерясь с черной дырой, которая зияет у него во рту на месте передних зубов, Кричит своему врагу. «Ты у меня без глаз останешься, вот увидишь! Я тебе Бельмота повыбью, вот увидишь! Так хвачу камнем, что только держись!» При этом он прячется за спину Дёрдлса, выглядывая то справа, то слева, и злобно рыча над Джаспера, готовый, если на него броситься, пуститься на утек, делая скачки во все стороны, как заяц, а если его все-таки настигнут, повалиться на наземь и, присмыкаясь в пыли, вопить. — Ну, бей! Бей лежачего! Бей! — Не троньте ребенка, мистер Джаспер! — уговаривает Дердлс, заслоняя мальчишку. — Опомнитесь! Он увязался за нами еще, когда мы сюда шли. — Врешь! И не думал! огрызается депутат употребляя единственую известную ему форму вежливого возражения он и потом все время за нами подглядывал врешь меня тут и не было возражает депутат я только сейчас пошел прогуляться вдруг вижу вы оба выходите из собора а ведь есть же у нас уговор не шляйся после десяти это он выкрикивает как всегда на распев и с обычным своим приплясыванием, хотя и прячась за спину дёрдлся. — А он вот шляется! Так я, что ли, в том виноват? — Ну так и веди его домой! — всё ещё со злостью, но сдерживаясь, говорит Джаспер. — И чтоб я тебя больше не видел! Депутат снова издаёт пронзительный свист, выражая этим своё облегчение, а также... возвещая о начале более умеренной бомбардировки Дёрдлса и гонит его камнями домой, словно непослушного вала Мистер Джаспер в мрачной задумчивости возвращается к себе в домик над воротами. И так как все на свете имеет конец, то и эта странная экспедиция на том кончается. По крайней мере, до поры до времени.